Искренне не понимая, как могла надолго увлечься такой кропотливой работой, в результате которой получается бессмысленная старомодная ерунда. На свои так называемые мелкие городские чудеса, рисунки, надписи и наклейки Жанна забила еще в начале весны. Мир они все равно не починят, ну и зачем тогда? И не лепила, хотя хорошо помнила, какое это острое, ни на что не похожее счастье, когда глина мнется в твоих руках,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 Так чем еще заниматься в перерывах между балансами и отчетами? Все лучше, чем смотреть сериалы и пялиться в интернет. Ходьба хотя бы для здоровья полезна, — саркастически говорила Жанна своему отражению в зеркале. Больше ей было не с кем свои дела обсуждать. Иоганн Георг появился без всяких мистических фокусов. Просто сидел на летней веранде кофейни с запотевшим бокалом. Жанна его сперва не узнала.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 Похоже, человеком и то проще перестать быть. В общем, Жанна остановилась, задохнувшись от знакомой счастливой восторженной жути. У нее аж потемнело в глазах. Вспомнила, как Иоганн Георг объяснял. «Я вас не нарочно пугаю. Просто иногда рядом со мной люди начинают выворачиваться безной наружу. Но бездна при этом ваше собственная, а не моя». И она язвительно отвечала. «А, ну теперь все понятно. Бездная значит наружу. Чего тут не понимать?»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 сказал он таким тоном, словно они заранее договорились тут встретиться, и Жанна опоздала на полчаса. Сунул ей свой бокал. Попробуйте. Обалденная штука. Называется кофе шприц без апирола, но как будто все-таки с апиролем. Интересно, что тут добавляют. Надо бы это как-нибудь разъяснить. Жанна послушно попробовала напиток, но ничего, конечно, не поняла. Холодный, явно кофейный, вроде безалкогольный и газированный. «Ай, да какая разница, что там, хоть яд?» «Я уже не надеялась», — вслух сказала она, и разревелась, как в детстве, не сдерживаясь, не стесняясь. «Потому что можно. Всё можно, когда ты натурально умираешь от счастья. Уже, считай, умерла». Но Жанна не умерла, конечно. И даже слезы в какой-то момент закончились. И холодный газированный кофе тоже. Сама не заметила, как его допила. «Вам ничего не оставила», — растерянно сказала она.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 Своим ушам и ему, причём авансом, заранее. Сразу всему, что он скажет, сейчас и завтра, да хоть сто лет спустя. У Тони в кафе одно время была помощница. Вы её там не застали ни разу, а жаль. Ладно, неважно. Факт, что она от нас ещё в марте ушла.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 «И сырники, и банановый хлеб». «Ну, да Тони мне далеко», — честно сказала Жанна. «Да Тони всем далеко», — отмахнулся тот. «Гений есть гений. Это отчасти моя вина. Я его в свое время вместе с пиццерией заколдовал». «Вместе с пиццерией?» — ахнула Жанна. «То есть у Тони раньше была нормальная человеческая пиццерия?» «Почти была, но все-таки не успела. Я ее сбил буквально на взлете».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 Всего лишь проходимец, слегка оконтуженный, то ли его неизъяснимой дланью, то ли все-таки просто крылом. — Дура я была, что заревела, когда вас встретила, — почти сердито сказала Жанна. Надо было сэкономить пару ведер слез на потом. Ну кто ж знал, что они скоро понадобятся, а у меня не останется ни одной. — А вы кофе допейте, — посоветовал Иоган Георг. — Могу еще принести лимонад или воду, или что сами хотите. Может, пиво в соседнем баре купить?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 Вы сами не заметите, как не останется от нее ни черта. То есть, поймите правильно, мы, конечно, не запрем вас в подвале, не заставим силы ночевать в ином измерении, не запретим навещать детей, не станем превращать после смены в статую или в летучую мышь, напротив, выпустим, еще и проводим до самого дома, если понадобится, или вызовем вам такси.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 «Зачем тогда вообще нужен какой-то волшебный мир?» «Все правильно вы понимаете», — кивнул Иоганн Георг. «И про нас, и про волшебный мир. Только наша покладистость не поможет вам усидеть на двух стульях между миром духов и человеческим. Вам даже выбирать не придется, само все случится. Отвернется от вас человеческий мир. Коммуникация с ним разладится, как бы вы ни старались ее сохранить».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 И с детьми вам, боюсь, станет сложно. Как бы вы ни старались, чтобы все оставалось по-прежнему, все равно отдалитесь от них. Хотя с близкими бывает по-разному. Некоторым, говорят, везет. Беда в том, что у людей хорошее чутье, но чудесное. И при этом естественная реакция всеми силами его игнорировать. А если не получается, убедить себя, что оно несущественно, или хотя бы как можно дальше от него отойти. То есть в каком-то смысле мы все-таки запрем вас в подвале просто незримом. Между вами и человеческим миром встанет стена. И чем дальше, тем она будет выше и толще. И это, скажу вам честно, довольно тяжелый опыт. Даже для меня. Хотя я-то и раньше был со всем миром в вечной ссоре, местами переходящей в безобразную драку. И репутация у меня была та еще. Психа, с которым лучше не связываться. На одном обаянии кое-как выезжал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 «Давайте ещё два». «Но на самом деле я к вам с вопросом. Что вы такое туда добавляете, что нормальные скучные взрослые люди вроде нас от него практически возносятся на небеса? Я с другом поспорила. Он говорит, просто лимонад незнакомый какой-то. Но я уверена, всё гораздо сложнее». «На что поспорили?» — серьёзно спросил бариста. Ну щелбан», — не моргнув, ответила Жанна. Тот рассмеялся, кивнул.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 Кофейни ночью закрыто, а это идеальный напиток именно для душных летних ночей. «Считайте, это мой вступительный взнос», — улыбнулась Жанна. «А теперь плохая новость. Мне придется дать вам щелбан». «Что?» «Что слышали? Щелкнуть вас по лбу? Я наврала бариста, что мы с вами поспорили о составе. Он помог мне выиграть спор и теперь ждет кровавой расправы. Я не могу разбить ему сердце. Давайте вошлоп. лоб». «Сердце ему, значит, разбить не можете, а мою башку не вопрос», — возмутился тот. Но лоб для щелчка подставил, а потом драматически кривился от якобы страшной боли и картинно растирал свой ушиб. Хотя Жанна совсем легко его щелкнула, едва прикоснулась. Зато прильнувший к окну толстяк остался доволен спектаклем. Не зря служебную тайну незнакомки раскрыл. «Шикарный у тебя вступительный взнос», — заключил Иоганн Георг. «Практический подвиг Геракла».